Князь потёнки на том самом месте, где Пётр одержал победу, собрал многочисленный корпус войск и его искусными маневрами представил знаменитую битву со всей точностью, насколько это было возможно. Ни одной малейшей подробности не было забыто, и все происходило с таким правдоподобием, что зрители невольно мысленно перенеслись в минувшее, И глаза Екатерины заблистали горделивой радостью. Очевидцы говорили, что в эти минуты в ней была видна не только государыня, носившая корону, возвеличенную днем Полтавы, но можно было думать, что в жилах этой государыни лилась кровь полтавского героя. Столько величия, счастье выражалось на ее прекрасном лице. Князь Таврический, вполне вознагражденный новыми милостями императрицы, за все проявленное им усердие сопровождал ее до Харькова. Оттуда он вернулся в Кременчуг в важной должности начальника этого края, близкого к беспокойной Турции, где уже снова что-то замышлялось против России. Екатерина знала об этом и поручила Потемкину быть готовым к походу, только будет получено известие о нарушении мира со стороны турок. В Москве иностранная свита государыни была удивлена великолепными праздниками, которые давались в честь радостного приезда. Праздник, устроенный графом Шереметьевым, был особенно отмечен в записках всех посланников. Они говорили, что никогда не видели в одном месте столько золота и серебра, столько фарфора и мрамора. Весь хрусталь, покрывавший огромный стол на сто приборов, был украшен прекраснейшими алмазами и другими драгоценными каменьями. Одним словом, не видевшие собственными глазами, не могли даже верить рассказам о таком чрезвычайном богатстве. Кроме этой роскоши, шереметев удивил всех самим праздником. Главная его часть составлял прекраснейший спектакль, на котором были представлены русская опера и балет. И что же вы думаете, милые слушатели, не только все действующие лица этой оперы и балета, то есть актеры и актрисы, танцоры и танцовщицы, но даже сочинители стихов оперы и ее музыки, архитектор, построивший театр, и живописец, украсивший его, все были дворовыми людьми графа Шереметьева. Что ж после того должны были подумать те иностранцы, которые все еще называли иногда Россию, землей, варваров? Им очень совестно было признаться в том, что они не правы. Все путешествие Екатерины показало им и всей Европе степень образованности России и все, что можно было ожидать от ее так быстро возросшего мужества. После этого путешествия все еще больше стали опасаться намерений Потемкина в отношении Турции. И его успех казался для многих несомненным. Это заставило врагов России действовать скорее и изменить свой план. Раньше они заботились о мире, который бы не допустил увеличения владений России. Теперь... Сильнейшие из них вздумали, что нападение со стороны турок еще больше повредит России, и стали способствовать развязыванию войны. Для этого им надо было дать туркам понять, насколько опасно их положение. И они заговорили о намерениях Потемкина, о надеждах греков и, наконец, убедили султана в том, что во избежание беды Надо опередить русских и объявить им войну раньше, чем они сами нападут на турецкие области. В этом случае англичане действовали против Екатерины еще активнее, чем французы. Они особенно не любили ее со времени учреждения вооруженного нейтралитета. К ним присоединилась также и Пруссия, потому что короля, высоко уважавшего знаменитую русскую государыню, уже не было. Фридрих Великий скончался в 1786 году, а его племянник и наследник Фридрих Вильгельм II прислушивался к мнению Англии и считал необходимым вредить могуществу России. Такие совместные действия неприятелей не могли иметь быстрого успеха, и едва прошел месяц после возвращения императрицы в Петербург, как уже было получено известие о том, что по приказанию султана русский посланник в Константинополе Булгаков посажен в семибашенный замок и объявлена война. Как невелика была вина Турции, объявившей эту войну без серьезной причины, как не радовался Потемкин этому давно ожидаемому им поводу для начала военных действий против турок. Но Екатерина, следуя чувствам своего человеколюбивого сердца, забыла на этот раз обо всех великих планах Потемкина и намерена была склониться к заключению мира, если бы у турок хватило благоразумия воспользоваться этим предложением. К своему несчастью, турки думали совсем иначе. И в следующем рассказе мы увидим, как обманулись они, своих силах.